Глава двадцать третья Пришедший с улицы бармен никак не отреагировал, увидав меня с литровым латте. Я подтягивала восхитительный напиток, попыталась навести порядок во взъерошенных мыслях. Значит, Лариса не была убита грабителем. Она сошла с ума, и Михаил, чтобы не травмировать Настю, поместил жену Фолпина. Так, теперь понятно, по какой причине он столько лет терпит вздорную Елену Сергеевну. Сначала я думала, что зять не гнал тещу из-за Насти. Но девочка пропала десять лет назад, а старуха по-прежнему получала от Миши немаленькое содержание и завидным постоянством являлась его дом. И вот сейчас все стало на место. Михаила и тещу связывает общая тайна. Внезапно мне стало жарко. Эвелина Лазаревна упомянула, что Анна страдает фобией. Ей кажется, будто она убила некоего мужчину. На самом деле преступлений не было. У психопатки болезненная фантазия. Ну что, если на секундочку представить себе, что несчастный говорит правду? Лариса, похоже, очень любила Анатолия Илюшина, а тот сделал очередной любовницей ребенка и умыл руки. Он вечно путался в бабах, они его интересовали лишь как сексуальные объекты. Лара была одной из многих. Я вцепилась в стакан пальцами. Может, дело было так? Лариса решила быть с Анатолием, пришла к его матери, предлагала той совместное проживание, но была выгнана с позором. Плохо разбирающейся в людях, Лара надеялась на помощь свекрови, но ничего не вышло, и бедолага решила подстеречь Анатолия. Лариса предложила ему жениться на ней. Илюшин захохотал. Тогда девушка сообщила ему о своей беременности, но Анатолия это нисколько не взволновала. Наверное, он предложил Ларе сделать аборт. Мог поиздеваться над ней, сказать «у меня таких, как ты, пучок на пятачок». Илюшин довел апатичную Кругликову до ярости, Лара схватила тяжелый предмет и ударила любовника. Она не думала его убивать, все вышло случайно. В испуге Лариса бросилась домой рассказала матери о беде. Елена Сергеевна схватилась за голову, похоже, она всегда беспокоилась лишь о собственном благополучии. Она не хотела стать родственницей заключенной. Мечтала об обеспеченной жизни тёще богатого человека, а тут идиотка дочь убила любовника. Елена Сергеевна строго-настрого запретила Ларисе сообщать кому-либо правду, запугала дочь по полной программе, выдала её замуж за Михаила и успокоилась. Но не тут-то было. Лару грызёт совесть — Наверное, она начала устраивать истерики, вполне вероятно, заводила речь об убийстве Анатолия. Только Михаил, не знавший печальной правды, решил, что жена сошла с ума и, в конце концов, поместил несчастную Фолпина. Думаю, немалую роль сыграли тут разговоры Елены Сергеевны. Небось, она пела, зятя, вот беда, у Лары помутился разум, бедная Настенькая. Каково жить сознанием, что собственная мать шизофреничка. Я совершенно случайно раскопала семейную тайну и, вполне вероятно, раскрыла убийство Илюшина. Где-то в архиве хранится палка или пруд, которым Анатолию нанесли роковой удар. У сотрудников МВД ничего не пропадает. Зря некоторые преступники надеются, прошло много лет, улики давно сожжены». Э Нет ребята, на полках мирно ждут своего часа коробки, пакеты и папки. Сколь веревочки не вится, а кончик покажется, осталось плевое дело взять отпечатки пальцев, сняты с орудия убийства и сравнить их с ларисанными. Но все узнанные сведения ни на миллиметр не приблизили меня к ответу на интересующие вопросы. Кто пришел в дом к Медведевым? Настя? Которая? Давно пропавшая или дочь Зои Андреевны Килькиной? Если последняя, то откуда ей известно про интимные мелочи, типа фалоимитатора в розовом мешочке? Допустим, кто-то ей рассказал подробности. Но получается, что вести самозванку в курс дела могла лишь дочь Медведевых, Значит, одна Настя встречалась с другой. Когда? Где? Зачем? Где девочку прятали десять лет? Почему она раньше не вернулась домой? По какой причине Зоя Андреевна полезла в петлю, а Таня прыгнула из окна? Что происходит? Я ничего не понимаю. Доподлинно известно лишь несколько фактов. Елена Сергеевна признала внучку. Но свидетельство старухи необъективно. Она боится потерять пенсион, который ей платит Михаил. Вдруг Лариса умрет. На следующий же день Медведев турнет надоевшую старуху, а если Настя вернулась, то бабушке обеспечены почет и уважение. Елена Сергеевна сможет и дальше шантажировать зятя, пугать его заявлениями типа «ах-ах, бедная девочка!» Многие люди сошли с ума, узнав, что их мать шизофреничка. «Да, Михаил любые деньги заплатит, лишь бы теща прикусила язык». «А кто, кроме бабушки, узнал Настю? Кот Бублик?» До сих пор поведение животного свидетельствовало в пользу девушки, но я совершенно случайно увидела, как неприветливый котяра с невероятной нежностью трется о пальце Елены Сергеевны. Бублик буквально растекался лужи восторга, И все дело в валерьянке, которую капала из пузырька в стакан мать Ларисы. Что если самозванка Настя применила то же средство для приманки кота? Так, следуем дальше. Что еще я выяснила точно? Зоя Андреевна и Настя переехали жить к Карине Авдеевой. И куда подевалась она сама? Насти ни словом не обмолвилась о ее присутствии. Где Карина? Она не способна самостоятельно передвигаться, требует постоянного ухода, но в квартире Килькиной не было никаких инвалидных кресел. Так где Карина Анатольевна Авдеева? Дочь Анатолия Илюшина и Нины. Еще один непризнанный ребенок малорослого Казановы. Минуточку. Я подпрыгнула на стуле. Это что же получается? Настя Медведева и Карина Авдеева — сводные сестры? Отец-то у них один, только матери разные. А Эвелина Лазаревна пару раз без всякой задней мысли сказала, девочки так похожи, а когда одинаково постриглись, вообще в близнецов превратились. Еще один примечательный факт. Мусор в день исчезновения Насти увозил шофер по имени Богдан Ламейко. Его потом убили грабители, забрали кошелек, часы, а толстую золотую цепочку оставили. А за Ларисой долгое время ухаживала некая Елизавета Ламейко. Совпадение? Если учесть, что за пару часов до смерти Тани звонили с телефона квартиры, где жил Богдан, то вопрос о совпадениях отпадает. Кстати, вот странность. Богдан давно погиб. Почему же телефон числится за ним? Я вытащила мобильный и потыкала в кнопки. свиридов ответил Бас. — Ваня, это Даша. О, приветик. Нужна информация по срочному тарифу. «Замечательно. Я как раз ремонт затеял. Деньги утекают рекой», — откровенно обрадовался свиридов «Рассчитывал десяткой обойтись. Уже двадцатка ушла, сообщай проблему». Озадачив Ивана, я села в машину и в растерянности уставилась на руль. «Что делать сейчас? Куда ехать? Надеюсь, свиридов не задержится со сбором сведений. Ладно» пока направлюсь к Москве, а там разберусь. Не успела я вырулить на шоссе, как ожил мобильный. Очень довольна оперативностью Свиридова, я схватила трубку и крикнула. — Подожди, сейчас припаркуюсь. — Хорошо, Муся, — ответила Машка. — А ты где? — По магазинам езжу, стараясь скрыть разочарование, — ответила я. Решила в свою спальню новые занавески присмотреть. — У нас жуткая проблема, — вздохнула Маня. «Что случилось?» — испугалась я. «Ромео нет в Москве». На секунду я растерялась. Кто такой Ромео? Почему он обязан находиться в городе? Но в Машином голосе звучало разочарование пополам с тревогой, и я решила утешить девочку. «Не переживай!» Нарочито веселым голосом воскликнула я. «Он вернется!» «Нет, его продали!» Я вздрогнула. «Твоего приятеля?» «Муся!» — захихикала Манька. «Ты забыла? Ромео! Я его сегодня везде не искала. Нашла, но поздно!» Меня кольнула совесть. «Все-таки я плохая мать, совсем не интересуюсь личной жизнью Маруси. Правда, девочка никогда не скрывает своих друзей. Они постоянно гостят у нас в Ложкине. Я знакома со всеми. Но теперь выясняется, что знаю не всех. Этот Ромео, например. Видно, он что-то значит для Мани, раз она так переживает». «Его купила Вера», — говорила тем временем Маня. «Дала бешеные деньги. Вот хозяин и не устоял». «Чей?» — осторожно спросил я. «Владелец Ромео». «Вот ужас-то! Мальчика продали в рабство!» Маня кашлянула. «Мусик, добрый день. Это я. Твоя дочь, Маша. Понимаешь, с кем ведешь беседу? Я Маша, а ты Даша Васильева. Главное, не нервничай». «Дыши спокойно!» «Прекрати издеваться, я просто никогда не слышала про Ромео. Сначала решила, что он твой знакомый, но теперь понимаю, наверное, это пес или кот. А зачем он тебе?» Машка протяжно вздохнула. «Мне он совсем ни к чему. А вот Дегтяреву очень даже пригодился бы. Ромео — улитка, большая, гигантская. «Вспомнила!» — заорала я. «Ну вот видишь, процесс склероза еще не углубился», — то тона врача отметила Маруся. «Кстати, ученые выяснили, если обезьяна принимает антиоксиданты, то ее мыслительные способности к концу жизни угасают не резко, а плавно. Давай купим тебе специальный набор витаминов». «Спасибо за заботу, у меня с головой порядок. Значит, улитки нет». «Вера увезла, Ромео», — повторила Машка, — Она за ним приезжала, я нашла слизня по интернету, у него есть свой сайт. — Ну надо же! — восхитилась я. — Такой продвинутый улит! Интересно, как он ухитряется работать с мышкой, ни рук, ни ног не имея. Ой, поняла! Рога! Они ему заменяют конечности. — Сайтом владеет хозяин Ромео! — захихикала Маня. — Андрей Величко. Он фанат гигантских улиток но больших денег у него нет, поэтому согласился продать Вере румео Та предложила гигантскую сумму. Величко собрался теперь ехать в Африку, привезет оттуда сразу шесть слизней. — Здорово! — Ага, только наша проблема не решена, — помрачнела Машка. Дегтярев окончательно скис. — Да еще это Марина. — Ты о ком? — Медсестра со скорой. Помнишь, она вчера приезжала? — Да. И что? Я вернулась сегодня с учебы, а парочка в доме сидит. Петр Ильич и эта мадам. С ума сойти! Зачем их Ирка пустила? Так Александр Михайлович велел. Он им сам позвонил. Оказывается, Марина ему вчера телефон дала. Сейчас они полковника лечат, изгоняют комплексы. Мерзавцы!» А эта Марина, — зашептала Машка, — она в таком виде приперлась, почти голая. Юбка заканчивается там, где начинается. Стала у плиты, пирожки печет. Пирожки? Именно, с капустой. Полковник один противень схмякал так она второй в духовку запихнула и все причитает. Ах, ах, вас голодом морят! С ума сойти! Александр Михайлович на диете! Я сейчас позвоню в Ложкина а потом сразу мне, — попросила Маня. В доме трубку сняла Ирка. «Алле!» — протянула она. «Чего хотите? Говорите живо!» Следовало отчитать домработницу за пещерную грубость, но мне было некогда заниматься ее воспитанием. «Что у нас происходит?» — нервно спросила я. «Ой, Дарь Ивановна!» — перешла на шепот Ирка. «Ваще, дурдом! Только все уехали, смотрю, жигули прикатили». «Раздолбанные жуть! Даже у Мустафы, который в поселке дорожки чистит, машина лучше!» Я молча слушала Ирку. «Великолепно знаю, что перебивать ее нельзя. Домработница не умеет ясно и кратко излагать суть дела. Она пересказывает события как детсадовец, долго, нудно, с ненужными подробностями. Если сказать ей «прекрати мямлить, говорить самое важное», Про самое важное она как раз и забудет. Поэтому надо набраться терпения и самой отделить шоколадку от вороха фантиков. Значит, дело обстояло так. Ржавый металлолом замер у ворот. Из недр Колымаги выбрались Петр Ильич и Марина. Врач выглядел обычно, мятый костюм и потертый портфель в руках. Зато медсестра смотрелась королевой. Во всяком случае, Ирка была ослеплена девушкой и сейчас косноязычно пыталась описать внешность красавицы. Юбка — ну вообще. Кофта — ну вообще. Сиськи — ну вообще. Ноги — ну вообще. Волосы — ну вообще. Задница ну, — ну-ну... «Ну, вообще ряхнула я! Продолжай!» Ирина попробовала не пустить парочку в дом, но была сметена с дороги Марины, которая легким движением бедра оттолкнула домработницу в сторону и полетела в спальню к полковнику. Петр Ильич, сжав голову в плечи, потрусил за медсестрой. Ситуация вырвалась из-под контроля. Александр Михайлович приказал Ирке не мешать гостям. Марина начала хозяйничать на кухне. И где они сейчас, — ледяным тоном осведомилась я. Полковник с медсестрой в джакузи купаются. — Что? — заорал я. — Ты с ума сошла? С какой стати медсестра пошла в баню? — Ой, дарь ванна! Петр Ильич сказал, что Александр Михайлович должен заново родиться. Все его эти... Ну, как их? В общем, фоблы. — Фобии. Во, верно. Они самые... «От неправильных родов. Необходимо исправить положение». «Каким образом?» — обалдел я. «Толстяка уже, пардон, назад не засунуть и снова родиться у него не получится». «А нет! Петр Ильич умеет проводить обряд повторных родов. Джакузи — это вроде как утроба, а Марина — его мать». «Чья? Полковника?» «Офигеть!» — вырвалось у меня. «Умереть не встать!» ага согласилась ирка александр михайлович правда плавки надел он стеснительный а это она голая знаете дарь ванна сиськи у нее точно силиконовые обычные так не выглядят ира немедленно вытащи их из джакузи как же грудь у нее отцепить вытащи медсестру целиком кто же меня послушает Справедливо заметила Ирка. Александр Михайлович на эту, прости господи, как зомби глядит. «Беги к Тёме. Пусть он наведёт порядок». Уже носилась. Артём Александрович улетел в Тюмень. Вернётся через неделю. Чёрт побери. «Я далеко. Раньше, чем через два часа не доберусь. Где зайка?» «На работе. Мобильный выключен. небось в студии сидит. Аркадий. Он в тюрьме». Сотовый тоже не отвечает. Я прикусила губу. Может, кому-то последнее заявление Ирки про тюрьму и покажется странным, но это правда. Кеша — адвокат, и сейчас встречается с кем-то из своих подзащитных. Что же делать? Пока я долечу до Ложкина, эта Марина успеет соблазнить Дегтярева. Девица оказалась настырной, она явно хочет заполучить холостяка с загородным домом. «Дарья Ивановна», — забеспокоилась Ирка, — «чего молчите?» И тут меня осенило. «Ира, вырубай электричество». «В смысле?» «Пойди в техническую комнату и опусти рубильник. Джакузи сразу перестанет нагреваться, вода остынет, полковник замерзнет и вылезет». «Так генератор заработает когда центральная энергия пропадет», — справедливо заметила Ира. «Его, обесточь!» «Ткни в кнопку «Аварийная остановка». Свет везде погаснет. Здорово. Плита не зафурычит. Лучше некуда. Марина не сумеет готовить. Батареи заледенеют. Супер! Ей придется пальто надеть, а не голой по зданию шастать. Александр Михайлович пойдет в подсобку и все назад запустит». «Нет», — засмеялся я, — «полковник даже не знает, что это за зверь такой генератор, где у него какие кнопки, и Дегтярев боится электричества. Действуй, да сообщи мне, как развиваются события».